Глава сороковая. Никто не поможет. Обойдёмся без стрельбы, прорвался сквозь смех. Другим способом. Гай наклонился к лежащему на полу, схватил за волосы. Его противник застонал, попытался перевернуться, упёрся локтем в бетонный пол, приподнимаясь. Гай ударил его ногой в живот. "Это что? Всё его?" обратился он к Жуковской. кивай на арсенал на подоконнике. Да, он. Что? Громче не слышу тебя. Он хотел убить брата мужа. Гай зашёлся смехом, а потом снова ударил лежащего, как ребёнок, который пинает мяч. Неужели? Как интересно. А мы, значит, ему помешали. Он повернулся к Кате, задыхавшейся от боли. Удар был очень сильным. И теперь разве все мы не заслужили маленькой награды? Слышишь ты? Он наклонился. Ты вне закона. С таким, как ты, можно делать всё, что угодно. Всё вполне безнаказанно. Например, узнать какого цвета твоя кровь. Он горстью сгрёб с густки, взмахнул рукой. Картинный жест. Лицо Кати обрызгали капли. Я давно искал такого, как ты. Я всегда хотел это сделать. Знал, что когда-нибудь сделаю. И боялся, и хотел. И хотел и боялся, мечтал. Видел во сне, глотал пилюли, нёс какую-то хрень на этих наших совместных сеансах, помнишь? Смех оборвался. Я хотел, а вот жена моя смогла. Надо же. Я никогда так вот так о ней не думал. Мне казалось, в нашей семье я один такой. Однажды была возможность Алкаш, путевой обходчик. Как же он струсил. Он всё тогда понял. Мы могли с ним так славно позабавиться там в его хибаре под гул поездов. Но сорвалось. Зато здесь с тобой не сорвётся. Когда я сейчас сдеру с тебя живую кожу. Катя, вскочив на ноги, бросилась к подоконнику. Столько оружия, этот жуткий параноик. Он заткнётся. Выстрел. Пуля выбила кусок бетона в сантиметре над ее головой. Гай целился в нее. Он веселился. Ксения на пол! Ты не думай, это не я, это он в тебя стреляет, он и убьет. Потом, позже. Он просто заходился от хохота. Это ж его пистолет, и всем будет ясно, что это он стрелял. А мы промолчим. Он уже ничего не скажет, у него не будет языка. Я вырву ему язык. Гай! крикнула Жуковская. «Молчи, ты должна быть со мной. Ты обещала, что бы ни случилось, ты мне обещала, помнишь? Что бы ни случилось, мы теперь вместе». Щелкнуло выкидное лезвие. Гай рухнул на колени. Он весь трясся. Что это было? Припадок? Истерия? Эйфория? Метаморфоза чудовища? Нечто скрытое. Сокровенное вырвалось наружу, и он уже не мог этого удержать. Он не контролировал себя. Да это уже был не он вовсе, кто-то другой, кто так долго с самого рождения носил его шкуру. Он рванул на груди своей жертвы клочья рубашки, впкнулся головой в плоть, нюхая свою добычу, раздирая кожу ногтями, а потом медленно, но с неистовой силой вонзил нож позвоночник. Раздался истошный вопль, но это кричал не ранимый, а Жуковская. Через секунду её крик оборвался. "Гай!" Странно, но ему уже не подходило его привычное прозвище. Рванул её к себе, вцепился в её лицо окровавленной петернёй. "Пачкая, марая, уродя. Вот, вот, вот, вот какой у этого вкус. Вот какой запах!" Он отшвырнул её. Он больше не принимал их в расчёт, не обращал внимания. Орудея ножом, как мясник, он старался не наносить глубоких смертельных ран, чтобы всё продолжалось как можно дольше. Когда я доберусь до его кишок, а потом и до сердца. Слышишь ты? Больно? Боль это жизнь. Она должна утекать по капле. Когда я вырву тебе горло, «Вырву твои глаза!» Нож звякнул об пол. Он уже не был нужен этому существу. Скрюченные пальцы, впившиеся в рану, раздирающие ее когтями. Все дальнейшее произошло мгновенно. Катя, она была готова на все, лишь бы только... Но она не успела. Жуковская, схватив железный пруд, обрушила его как палецу, на голову своего любовника. На сотую долю секунды она увидела, это было, этого не было. В этот страшный миг утратилась, сошло на нет и чувство реальности, и разум, голова существа повернулась. Мёртвая волчья голова с мёртвыми слепыми глазами оскрелились окровавленные клыки. Зверь! Зверюга! не своим голосом крикнула Жуковская. И ударила своей железной палицей снова. Поражай насмерть. Внизу по улице, истеснутой стройкой, ехала машина. Чёрный броневичок, синяя мигалка. Маленький с такой высоты, почти игрушечный, жалкий. Мимо, мимо. Они не заметили.